Глава 17. Отбор. Арина. Какой кошмар, устало сказала Ярама, наблюдая, как очередной претендент на мою руку и крошечный кусочек сердца взялся насильно языком за ворное пирожное. Не знаю, какой умник организовал мне так называемые отборы, но больше всего это напоминало чаепитие в 8 классе, когда толпа мальчишек глупо выпендриваются перед одной маленькой И нечастный мною. Он просто хочет себе продемонстрировать, что прошёл курс орального секса и может доставлять удовольствие. Попытался оправдать рыжеволосовый извращенец Рам. Я надеюсь, остальные не кинутся показывать мне свои умения на пирожных. Если честно, то у меня уже и так аппетит пропал, пожаловалась я, отворачиваясь в другую сторону, чтобы не видеть этого. Для смотрим нам выделили просторную комнату, включили тихую умиротворяющую мелодию, расставили по столам цветочки и выпечку, но уютней от всех этих приготовлений не стало. Кандидаты в мои будущие супруги были красивыми, сильными, скорее всего, умными молодыми мужчинами. Проблема заключалась в том, что мы друг другу взаимно не нравились. Не в том плане, что кто-то из парней отказался бы стать моим мужем. Предложи я им такой вариант, А в том, что собравшиеся рассматривали меня как лот аукциона. Я им вроде бы и нужна, но каждый стоял и приценивался, размышляя, стою ли я этих усилий. Может, хочешь пообщаться с кем-то поближе? спросил Сэм, подавая мне кружку с чаем. С кем? Я даже имён не запомнила. Чувствую себя крайне глупо, призналась я. Я почитала некоторые анкеты. Вон того блондина зовут Ален Рид. Ему уже почти 30, но он единолично владеет крупной фирмой, производящей бытовых и специализированных роботов, сообщил мне Рам, указывая на статного пепельноволосого мужчину. Заметив мой интерес, указанный кандидат нехотя оторвал глаза от планшета и смирил меня высокомерным взглядом. Нет, завоевывать и растапливать айсберги у меня нет ни малейшего желания, ответила я. Вон тот парень, что не сводит с тебя восторженного взгляда. Единственный наследник очень уважаемой семьи. Указал Сэм на слочавого Шатена. Скажите, а у вас доступны различные запрещенные вещества? По-моему, этот наследничек абсолютно на всех смотрит тонким взглядом и явно пребывает в собственном мире сахарных единорогов. Выдала я свою оценку, заставляя Раму подавиться чаем. Ну, может, тебе кто-нибудь приглянулся внешними данными, и я бы поглядел его характеристику, предложил другой вариант сэйм. Они все красивые, но у меня только одно желание поскорее отсюда уйти. Сколько ещё мы должны тут торчать? спросила я у помощников. Через 15 минут можно окончить встречу, обрадовал меня Рам. Хорошо, потому что я скоро лопну от выпитого чая, пожаловалась я. Стоять на каблуках было тоже неудобно, но я не стала это озвучивать. Для меня в зале установили мягкое на вид кресло, но я не стала в него садиться, поскольку оно было единственным. Получалось, что я буду сидеть, а мужчины давить на меня горами тестостерона. Неприятно. Дверь открылась, впуская в помещение главу врача клиники, сопровождавшего наместника Дэила Карвера. Сегодня политик прибыл без своей многочисленной свиты и оператора, что уже немного радовало, хотя и непонятно, зачем он вообще пожаловал. Добрый вечер, Арина. Как проходят ваши знакомства с кандидатами? Появились ли фавориты? С вежливой улыбкой поинтересовался политик. Мы познакомились, сдержанно ответила я. После вчерашнего фиаско мне не хотелось без подготовки бадаться с этим мужчиной. Могу я украсть вас на несколько минут? Хотелось бы поговорить наедине, спросил наместник. Конечно, нехотя ответила я. Оставаться тут от отцом Дейлом Карвером мне не очень-то хотелось, но и отказать не видела возможности. Нужно выяснить, что вдруг ему от меня понадобилось. Господа, на сегодня встреча окончена, отдал команду наместник. Кандидаты послушно покинули зал, оставляя нас с политиком Сеймом, Рамом и главврачом. Доктор Харт. Я бы хотел переговорить с Ариной без свидетелей. Вежливо произнес Дейл, заставляя пожилого доктора удалиться. Рам и Сейм вышли по моей просьбе. О чем вы хотели поговорить, господин наместник? Спросила я, направляясь к широкому подоконнику, на который уже давно поглядывала, но так и не решилась присесть. Я хотел извиниться. Месле, честно, то я не ожидал встретить такое упорное сопротивление, буквально по каждому вопросу, касающемуся вашей судьбы. Поэтому немного разозлился и вспылил. Удивил меня ответом мужчина. По-вашему, я не должна была отстаивать собственные интересы? Нужно было позволить навязать мне совсем незнакомых мужчин? Вы хоть понимаете, как трудно оказаться фактически в новом, непривычном мире? Вы хотели у меня отнять тех, с кем я сблизилась. обвиняющим тоном отозвалась я. Я не подумал об этом. С точки зрения обычных женщин Марса ваш выбор супруга, мягко говоря, странный. Помощники они неплохие, но для вас, как для сокровища нового Марса, я лично отбирал самых лучших, ответил Дейл Карвер, присаживаясь с другой стороны на тот же подоконник. Мне не интересны чужие предрассудки. Мне просто не хотелось терять тех, кто стал мне близок. собственно, вы успешно воспользовались этой привязанностью, чтобы шантажировать меня, мстительно напомнила я мужчине. Простите. Я решил, что вы задумали какую-нибудь опасную глупость, полагал, что просто хотите использовать уступчивость доктора Пирса, признался наместник, удивляя меня ещё сильнее. Во-первых, я бы не назвала Шада уступчивым. Он умеет быть достаточно жёстким в решениях. Во-вторых, непонятно, о каких глупостях вы говорите. Бежать мне негде скрыться. У меня нет ни знаний, ни друзей, ни средств. И в-третьих, что заставило вас поменять своё мнение? спросила я. Я виделся с вашим мужем. Он просто неприлично счастлив. Да и анализы крови доктора Пирса подтвердили, что ваш брак уже не просто формальность. Я рад, что вы всерьёз приняли свои обязательства и осознали положение. заявил наместник, смущая меня. И что дальше? Вы перестанете на меня давить? Отмените этот идиотский отбор? Осторожно поинтересовалась я. Мне стыдно, что пришлось прибегнуть к такой низкой мере, как шантаж, но я не могу отменить это основное условие. У вас должно быть пять мужей разных генетических линий. Это не моя прихоть, а вопрос выживания нашей колонии. Каждый год убывает около 1000 людей. О рождается от силы сотня, из них только десять девочек, остальные мальчики. Мы вымираем. Если ничего не изменится, то скоро процесс ускорится в геометрической прогрессии. Тогда Марс снова превратится в безжизненную пустыню. Привел весомые аргументы политик. Посмотрите на это с другой стороны. Вы бы пожелали, чтобы вашу жену заставили принять еще десяток мужей, чтобы спасти новый Марс? спросила я злесь больше на саму ситуацию я не женат у меня нет времени на подобные обязательства и я вас понимаю Арина но вы были еще в одном моменте правы меня легко заменить если я не решу этот вопрос то на мое место назначат того кто не ограничится глупыми угрозами надеюсь только на ваше благоразумие на следующей неделе вам придется мне назвать новое имя встал с подоконника чиновник Завершая наш странный разговор, это практически невыполнимо. Мне нужно больше времени. Я попыталась хоть немного отсрочить неизбежное. Времени терпит. Сроки остаются прежними. Поджав губы, ответил муж и спеша покинуть комнату. Как только наместник вышел, ко мне поспешили помощники и встревоженный шат. Все хорошо? спросил муж, внимательно осматривая меня. Да, не беспокойтесь. Постаралась я изобразить беззаботную улыбку, не желая заставлять их чувствовать себя виноватыми, но настроение было окончательно испорчено.